Глава вторая. Торговцы прерий Новый Орлеан. 3 апреля 1800. Чарльзу сент врейнум Наш молодой друг Генри Халлер едет в Сент-Луис в поисках живописного колорита. Пожалуйста, помогите ему пройти обычный курс взросления. Ваш Луи Олтон. С этим лаконичным письмом в кармане жилета я 10 апреля сошел на берег в Сент-Луисе и отправился в план отель Поместив багаж, устроив лошадь в конюшню, я прихватил с собой свою любимую лошадь. Я надел чистую рубашку и, спустившись в офис, спросил о мистере сент -Вейне. Его не было. Несколько дней назад он уехал вверх по течению Миссури. Для меня это было большим разочарованием. Никаких других рекомендательных писем и приглашений я не привез. Но я решил терпеливо ждать возвращения мистера Сент-Врейна. Он должен был вернуться меньше, чем через неделю. Каждый день я садился на лошадь и ехал в холмы и в прерии. Бездельничал в отеле или курил сигары на красивой площади пил Шерри Коблер в салоне и читал журналы в гостиной. В этих и других таких же занятиях я провел три дня. В отеле остановилась группа джентльменов, которые, по-видимому, хорошо знали друг друга. Я бы назвал их «шайкой», но это не подходящее слово и не выражает того, что я хочу сказать. Скорее, это были веселые, дружелюбные приятели. Они вместе гуляли по улицам, сидели рядом за столом в ресторане, где оставались долго после того, как расходились другие обедавшие. Я заметил, что они пили самое дорогое вино, и потом в гостиной курили лучшие сигары. Эти люди привлекали мое внимание. Меня поражали их манеры и поведение. Ездили они в повозках, похожих на индейские, Вели себя по мальчишески весело, что вообще очень характерно для американцев с Запада. Одевались они почти одинаково: Костюмы из дорогой черной ткани, белые рубашки, сатиновые жилеты, булавки для галстуков с бриллиантами. У всех густые, но аккуратно подстриженные букенбарды, у нескольких усы. Волосы падают на плечи. У большинства отложные воротнички обнажающие здоровую загорелую кожу горла. Меня поразило их сходство. Лица не похожи друг на друга, но одно и то же выражение глаз. Несомненно, признак одинаковых занятий и опыта. Может, они охотники? Нет, у охотников белые руки, на пальцах кольца с дорогими камнями, жилеты веселых расцветок. И в целом вся одежда гораздо ярче и элегантней. Больше того, у охотника не бывает такой свободной и спокойной уверенности. Он опасается так себя вести. Он может жить в отеле, но будет оставаться тихим и незаметным. Охотник — хищная птица. Подобно всем хищным птицам, он обычно молчалив и держится одиноко. Эти люди не из такой породы. «Кто эти джентльмены?» — спросил я у человека, сидевшего против меня, и показал ему на людей, о которых говорю. «Люди прерий». «Люди прерий?» «Да, торговцы из Санта-Фе». «Торговцы?» — удивленно повторил я, не в силах связать их элегантность с представлением о торговцах или о прерии. «Да», — подтвердил мой собеседник, — «рослый и красивый мужчина в середине, Бент. Билл Бенд, как его называют. Джентльмен справа от него, молодой Саблет. Тот, что слева. Один из Шото, а рядом с ним известный Джерри Фолджер. Значит, это и есть знаменитые торговцы Прей. Совершенно верно. Я сидел, глядя на них с еще большим любопытством. И заметил, что они смотрят на нас и что я — предмет их разговора. Вскоре один из них, удалого вида молодой человек, отделился от этой группы и подошел ко мне. — Это вы спрашивали о мистере Сент-Врейне? спросил он. — Да. — О Чарльз Сент-Врейне? — Да, это его имя. — Это я. Я достал письмо с представлением и протянул джентльмену, который взглянул на него. «Мой дорогой друг», — сказал он, сердечно пожимая мне руку, — «очень жаль, что меня здесь не было. Я сегодня утром приплыл вниз по реке. Как глупо, что Уолтон не написал Биллу Бенту». «Давно вы здесь?» «Три дня я приплыл десятого. Клянусь богом, вы потеряли время. Идемте, я вас познакомлю. Это Билл Бент, это Джерри». И в следующее мгновение я пожимал руки торговцам. Я узнал, что мой новый друг сент врейн из их числа. — Это первый звонок? — спросил один из них, когда в галерее прозвучал громкий удар гонга. — Да, — ответил Бент, взглянув на свои часы. — Как раз время ликера. Пошли. Бент направился в салон, мы все за ним. Начиналась весна и появились листки молодой мяты. По-видимому, этот ботанический факт был хорошо известен моим новым знакомым, потому что все они заказали мятный сироп. Пока этот напиток готовили, пока мы его пили, второй Даргонга позвал всех на обед. — Пообедайте с нами, мистер Халлер, — пригласил Бент. — Мне жаль, что я не познакомился с вами раньше. Вам бы не было так одиноко. Говоря это, он направился в зал ресторана в сопровождении товарищей и меня самого. «Не стоит описывать обед у Планерса, со стейками из оленины, с языком бизона, с цыплятами прерии и деликатесным гарниром из лягушачьих лапок с юга Иллинойса. Нет, я не стану описывать этот обед, а вот то, что за ним последовало, боюсь, должен описать». Мы сидели за столом, пока не остались одни. Скатерть убрали, и мы курили регалии и пили Мадеру по двенадцать долларов за бутылку. Мадеру заказал кто-то один, и не одну бутылку, а целые полдюжины. Это я помню хорошо. Помню также, что когда вынимал винную карточку или карандаш, все это у меня отнимали. Помню, как слушал рассказы о приключениях среди Павни, команчей и Блекфутов. Меня все это очень заинтересовало, и я с энтузиазмом думал о жизни в прериях. Потом кто-то спросил меня, не хочу ли я присоединиться к их поездке. После чего я произнес речь, в которой предложил сопровождать своих новых знакомых в их следующей экспедиции. Затем Сент-Врейн сказал, что я как раз такой человек, который способен жить их жизнью. Это мне чрезвычайно польстило. Кто-то запел под гитару испанскую песню, кто-то стал танцевать индейский военный танец. Потом мы все встали и хором спели «Знамя, усыпанное звездами». И после этого до следующего утра я уже ничего не помню. Проснулся я с сильной головной болью. У меня не было времени, чтобы подумать о глупостях предыдущего вечера. Распахнулась дверь, вошли Сент-Врейн и полдюжины моих вчерашних собутыльников. За ними шел официант, который нес несколько больших стаканов с жидкостью светло-янтарного цвета и льдом. — Мятный сироп, мистер Халлер, — сказал один из вошедших. Для вас сейчас это лучшее лекарство. Выпейте, мой мальчик. Быстрее, чем прыжок белки, придете в себя. Я послушался и выпил освежающий напиток. Теперь, мой дорогой друг, сказал Сент-Фрейн, вы почувствуете себя на сто процентов лучше. Но скажите, вы серьезно говорили, что хотите отправиться с нами? Мы отправляемся через неделю. Мне было бы жаль расстаться с вами так скоро. Я говорил совершенно серьезно. Я поеду с вами, если вы скажете, как мне нужно подготовиться. Нет, ничего проще. Купите лошадь. У меня есть лошадь. Тогда немного прочной одежды, ружье, пара пистолетов. Стойте, стойте, все это у меня есть. Я говорил не об этом. Вы, джентльмены, везете товары в Санта-Фе. «Вы удваиваете и утраиваете деньги за них. У меня здесь в банке десять тысяч долларов. Что помешает мне соединить прибыль с удовольствием и вложить свои деньги в товары, как это делаете вы?» «Ничего-ничего. Отличная мысль», — сказали несколько из них. «Ну тогда, если вы будете так добры, подскажете, какие товары я должен купить для рынка в Санта-Фе?» Я оплачу стоимость вин за ужином. Думаю, не такая уж малая сумма получится. Люди прерии громко рассмеялись и заявили, что отправятся вместе со мной закупать товары. И после завтрака мы пошли все вместе. Еще до ужина я вложил почти все свои средства в печатный ситец, ножи с длинными лезвиями и бинокли. Осталось лишь немного денег, чтобы купить фургоны и нанять погонщиков в Индепенденсе, откуда мы выступим на равнины. Несколько дней спустя со своими новыми спутниками я плыл на пароходе вверх по Миссури по пути в бездорожные прерии Дальнего Запада.